Глава 806. У подножия башни, как и прежде, х а д ж а р о встретил в подметающий камни п л о щ а д к и старик. Даже когда двор башни выглядел девственно чистым, он все равно мел его своей простой метелкой, сделанной из прутьев и ченка. Внешне, да и при взгляде, он выглядел неотличимым от простого человека. но на самом деле являлся Големом, созданным с таким искусством и знанием своего дела, которое, увы, не смогло дожить до нынешних дней. Какие-то ответвления пути развития были сильнее в современности, а какие-то в древности. Вполне нормальное положение вещей. А, Хаджар, здравствуй. Старик стоял спиной к Хаджару. но тот даже не удивился, что Голем узнал его. Приветствую, достопочтенный хранитель, поклонился хаджар. Старик закончил мести, развернулся и облокотился на метлу. Сегодня он не скрывал того факта, что являлся лишь невероятно сложным, но не одухотворенным конструктом. Его глаза были мертвыми, но прекрасными, как застывший янтарь. Ты изменился, Хаджар, произнес внезапно старик. В лучшую сторону. В лучшую или худшую – это может рассудить лишь время. Но однажды я уже видел подобные изменения. Как же звали того мальчика? Кажется, Оруном. Сорванец всегда приносил мне самые лучшие мёты, л а порой оставался, чтобы помочь мне подмести двор. Хаджара поразила догадка. которая тем не менее была просто невероятна в своей простоте и в то же время фантастичности. Он еще раз посмотрел на Голема, его метлу и башню, что подразумевало под собой должность хранителя. Если какой-нибудь вторженец захочет похитить знания школы Святого Неба, то единственным, кто окажется у него на пути, будет старик Голем. Какой же силой должно обладать существо, чтобы тысячи лет ему доверяли охрану святая святых древней школы? Вы были его учителем. Старик слегка улыбнулся. Если ты смотришь на зайца и повторяя его движения учишься прыгать, то становится ли з а я ц твоим учителем? Возможно, в этих словах опять была сосредоточена какая-то глубокая мудрость, но Хаджару было не до того, чтобы продираться через дебри метафор древнего создания. Поклонившись старику так, как положено кланяться учителю своего учителя, Хаджар направился к дверям башни. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь, Северный Ветер. Хаджар резко обернулся. Но, возможно, сегодня все сговорились. На площадке не было ни старика, ни его метлы. И если раньше Хаджар подозревал, что агрести подобной метлой может стоить здоровье, то теперь был уверен не только з д о р о в ь я но и жизни. Войдя внутрь, Хаджар тут же оказался среди толпы учеников. Подавляющее большинство носили серебряный медальон ученика внешнего круга. И на последние очки славы они сметали с прилавков всю алхимию, которую только могли себе позволить. Ты уверен? Да, я взял миссию на поимку ледяного стервятника. Они живут не так далеко от моего дома. Но ледяные стервятники не ниже ступени древнего. Они тебя разорвут еще до того, как ты их увидишь. Миссия не имеет сроков. Так что сначала я постараюсь защитить родных от войны, а уже потом разберусь с долгом в школе. И такие разговоры слышались буквально отовсюду. Ученики, подобно горожанам, сметали с полок любую вещь, которая по их мнению могла пригодиться во время войны, а затем, покидая башню, спешили к платформе. Кто-то бы назвал их крысами, бегущими с тонущего корабля. но не хаджар, он смотрел на них как на достойных сыновей и дочерей. Если не можешь помочь стране в целом, то помоги хотя бы родному дому. На втором этаже, куда хаджар уже имел доступ, учеников было гораздо меньше. На третьем и четвертом, куда имели доступ лишь полноправные ученики, прошедшие испытания. Людей среди многочисленных стеллажей и полок вообще почти не встречалось. Сам же хаджар с удивлением понял, что также свободно поднялся по винтовой лестнице и прошел на этот этаж, хотя испытание он не проходил. Что за? Затем он посмотрел себе же под ноги. Воронка, которая служила неким разделителем между вторым и третьим этажом, слегка мерцала. На ней маячил и Роглев, который переводился как сила. Что же, видимо, хаджар все же прошел испытание, причем сделал он это только что. Похоже, что тот, кто обладал достаточной силой, мог пройти на эти этажи. Простенькое испытание, которое, тем не менее, помогало отсеять тех, кто еще не готов к познанию высокоуровневых техник. высокоуровневых вслух повторил хаджар и улыбнулся. Раньше, возможно, он действительно счёл бы защитные техники и атакующие техники уровня земли чем-то стоящим, но сейчас смотрел на них с лёгким н а п л ы в о м снисходительности и даже надменности. Ни одна из них, разумеется, не могла сравниться не то что с императорской техникой меча четырёх ударов, принадлежащей первому из дарханов. но и техникой меча легкого бриза, находившейся на уровне неба, взяв один из свитков, называвшийся отражение в мертвом озере, хаджар посмотрел на ценник. Боевая техника внутренней энергии, оружие кинжал, стоимость сорок девять тысяч очков славы, уровень Земля, количество томов один. Безумие. Вот единственная мысль, которая крутилась в сознании Хаджара. Почти пятьдесят тысяч очков за технику, описанную всего в одном д о м е а значит, она никогда бы не стала сильнее и, вероятно, с о д е р ж а л а всего один удар. Хаджар положил древний свиток обратно на полку и направился к лестнице. Фактически большинство свитков третьего и четвертого этажа. за редким исключением состояли только из одного тома. Если для сравнения, то техника, которая в первом томе начинается на уровне духа, но в последнем, шестом, заканчивается как императорская, будет стоить в разы дороже, чем однотомник императорского уровня, просто потому, что в большем количестве томов будут содержаться куда более глубокие знания, намного больше информации. И она куда плавнее приведет адепта к цели, нежели мгновенное погружение в мистерии императорского уровня. К тому же не факт, что сходу, без должной подготовки, можно понять столь сложные вещи, которые описываются на императорском уровне. Купив копию такого свитка, надо будет потратить половину стоимости, чтобы посетить соответствующие лекции. Блуждая по четвертому этажу, Хаджар встретил лишь несколько полноправных учеников. Те уносили с собой склянки и свёртки с все той же алхимией. Только в отличие от первого этажа, здесь она была куда дороже, качественнее и обладала невероятными свойствами. К примеру, трава семи ветров, стоимость за всего полграмма полторы тысячи очков славы. Но из нее можно было получить энергии больше, чем из ядра монстра королевской ступени. Высоко ценилась среди алхимиков и ценителей. Но и это не волновало Хаджара. В самом конце зала он нашел то, что искал. На бархатной подушке лежала широкая нефритовая табличка с орнаментом, запечатлевшим с о г н у в ш е г о с я над свитком бога мудрости. Испытание ученика внутреннего круга. Стоимость двести семьдесят тысяч очков славы. Хаджар мог поклясться, что в прошлый раз цифры были совершенно другие. Но, видимо, не одни только торговцы на улицах завышали цены в преддверии войны с Ласканом. Благо Хаджар, спасибо пустошам и горе Нинасти, смог собрать внушительную сумму в почти полмиллиона. этих самых очков славы, тот редкий момент, когда он мог почувствовать себя богатым, сняв с шеи медальон полноправного ученика, он приложил его к нефритовой табличке и в ту же секунду почувствовал, как его затягивает внутрь. Проклятая табличка, как и камень в пустошах, оказалась пространственным артефактом.